Глава 5. Добираться до столицы нам пришлось почти сутки. Может, доехали бы быстрее, только я к долгому перемещению на лошадях была непривыкшая. Несколько раз останавливались перекусить, на ночлег заезжали в очередной лесок. С деревнями нам не шибко везло, мало их было на пути. Да и в тех, как Крон объяснил, не нормальных трактиров не было, ни постоянных домов. лучше под деревьям на улице, так меньше шансов, что нас ограбят, поколотят или убьют. В общем, страшный у них мир, как оказалось. У нас, наверное, в России матушки в 90-х и то спокойнее было, но это не точно. По итогу, после почти суток перемещения на кобылке, ноги мои уже встречаться друг с дружкой отказывались. Как колека была, ей-богу. Крон, конечно, понимал, причину моей несостоятельности как верховой резовой наездницы я ему объяснила, но в сердцах подтрунивал надо мной. Ну и пусть. Для самоутешения представила Крона, как попаданца в наш мир, и от души повеселилась над его приключениями в эпоху цифровых технологий. Но долго нам ещё, жалобно спросила я у мужчины в очередной раз. Больше не в силах выносить нескончаемый тракт И густые деревья по его обочинам. Очень хотелось, чтобы пейзаж поскорее сменился. Подташнивало уже от этой однотипной зелени. А ещё хотелось помыться и отдохнуть, поваляться на кровати, выпить чаю, а не хлебать холодную бурду из фляги, что мы взяли с собой. Мы в замок ведь едем, а значит, там должно быть комфортно. Я в этом абсолютно уверена. Скоро хмыкнул Крон. Ты мне это уже раза четыре говорил. Но ну, так ты за последние полчаса уже четвёртый раз и спрашиваешь. Ну да, спрашиваю. Не спрашивала, если бы он не заверил меня, что до дворца уже рукой подать. Глазом моргнуть не успею, как там окажемся. Я паниковала, и ближайших минут 20 ехали молча. В тишине, в неспешном покачивании в седле, я даже задремала немного. Пока Крон не ткнул меня в плечо. Я вздрогнула, осоловило заазиралась, не понимая, что происходит, а потом ох, вырвалось восхищённо: какая красота! То, что я увидела вдали, совершенно не походило на всё то, что я себе навоображала. Это было сказочно, парящие в воздухе острова с потрясающими падающими водопадами, зелень, облака на уровне белоснежного стройного замка, с острыми пиками, что уходили куда-то ввысь, аж дух захватывало. Под всем этим великолепием располагался город-столица, а от него, как ниточки, удерживающие воздушный шарик, шли подвесные мосты к этим самым островам небесным. Настоящее волшебство. А почему замковые постройки в небе, а всё остальное на земле? И как такое вообще возможно? Любопытством затараторила я, словно восторженный ребёнок. Крон улыбнулся и гордо объяснил, что замок строился ещё первыми драконами-королями. Звери эти отличались от людей, и хотя ценили и оберегали свой народ, были другими. В общем, жили обособленно. Да и на островах парящих взлётные площадки для ящеров удобней и манёвренней. Через людные городишка мы проехали довольно быстро. Вдоль центральных улиц, трёхэтажными домиками в стиле средневековой Европы, мимо суетящихся жителей. Торговцы тут и там предлагали свои яства, выставленные под навесами магазинчиков. Я крутила головой, стараясь разглядеть как можно больше деталей. Заувлечённостью и не заметила, как город подошёл к концу, и на его окраине показался первый мост, ведущий к воздушному острову над скалистым утёсом. А впереди виднелось бескрайнее море. Если издали мосты казались узенькими и неустойчивыми, то теперь я отчётливо поняла, что ошибалась. Однако как на лошади туда сбираться, не представляла. Проедем, не беспокойся, успокоил меня Крон, заметив, что я начала дёргаться и ёрзать от волнения. И правда, вскарабкались по мосту к первому уровню замковых построек быстро. Сама даже не поняла, как такое возможно. Диковинное явление совершенно не поддавалось ни законам притяжения, ни логике. Заехали на территорию невероятно красивого цветущего сада и рысью направились к следующему мосту. Ну вот, сейчас поднимемся на верхний ярус, а там уже и замок, пробормотал тихонько соратник. И только мы к мосту подобрались, Только на него заехали, откуда-то сбоку послышалось: "О, Крон явился! Не менее обондицкой внешности, чем мой провожатый мужик, вышел из кустов, зыркнул на меня оценивающе сально, похмыльнулся и пробасил: "Ещё и бабу привёз для женишка царственного. Моляца! Ты её оставляй, сама доберётся, а ты мне для дельца одного нужен". И поживей давай. Ждать он не стал, тут же вальяжно развернулся и обратно куда-то в кусты ушёл. Меня это напрягло. Слишком уж властно тип этот подозрительный на Рожности к Крону обратился. Я нахмурилась и обернулась. Это кто? тихо шепнула я. Что ему нужно? Начальство коротко пояснил Крон. Сжал челюсти, вздохнул раздражённо. глядя туда, где только что мужик скрылся, сощурился, а потом выдохнул. Ладно, ты ступай, идти недалеко. Я тебя позже найду. Ну вот так номер? Он что, меня бросает в самый ответственный момент? Я ж тут ничего не знаю. Растерянно слушаддиспустилась, обиженно отвернулась и буркнула ему: "Ну и едь. Без тебя справлюсь. Поможничек мне тоже Сзади зашевелил тело, а потом меня за руку поймали, развернули осторожно и подбородок подняли настойчиво. Не могу я ослушаться, понимаешь? Наёмник я здесь, а этот главный у нас, сейчас лучше не противиться. Я найду тебя позже, скривился. Видно было видно по лицу, что и сам не хочет от меня уходить никуда. Ты поднимайся по мостику, там прямо по дорожке к дворцу иди, не ошибёшься. Вступай. Тебя пропустят. Скажешь, что на отбор явилась. Ну что ж было делать? Взъевнула неохотно, взглядом крона проводила, что опять на лошадь взобрался и ускакал, и пошла потихоньку, уныла ножками, перебирая, голову опустив, пошагала по покачивающемуся мосту. Стала без цаratника сразу как-то тоскливо и одиноко. Привыкла я за сутки к его обществу. С ним было спокойней. А сейчас почувствовала себя чужой в этом непривычном волшебном мире. Вновь нахлынули мрачные мысли. И зачем я во всё это ввязалась? Ах, да, ради любви большой и чистой и снятия проклятия. И всё бы ничего, если бы помощники, что обещали, что поддержат, помогут, в беде не бросят, с горизонта не испарились. А мне они очень сейчас нужны были. Эх, Никому я не нужна, одна, совсем одна, шла медленно, неторопливо. Ну вот мост закончился, шагнула я на землю нового воздушного острова, где должен был замок находиться. Прошла совсем чуть-чуть, как мне показалось, и вдруг уткнулась лбом во что-то твёрдое. А над головой прозвучало: "Стоять. Кто такая? Пропуск есть?" Подняла растерянно глаза, Я обнаружила рядом огромного амбала в форме доспехов. Тражник, похоже, подумала я, оценивающе его осматривая. Пропуск угрюмо повторил амбал, хмурясь. Взглянул на меня так, будто таракана под ногами заметил и размышляет теперь: раздавить или пусть ещё поживёт. Я это надбор явилась. Пропуск не сдавался громила. Я глазами похлопала растерянно. Заела его, что ли? А о каком пропуске речь идёт? Заозиралась по сторонам в поисках подсказки, но очереди из желающих войти во дворец не было. Подглядеть не за кем. Да и вообще пустынно было у входа во дворец. Позади стражи возвышались огромные замковые ворота. Мужик вход собой загородил, не прошмыгнуть. А зади меня мост. Слева и справа вдоль сплошной стены тропинки, хорошая кустарниками и деревьями. Ещё раз взглянула в лицо Сикьюрити. Хотела поискать какую-нибудь подсказку в его глазах, но там не то, что подсказку. Там и крупицу разума отыскать было трудно. Типичный здоровяк, а каких говорят, сила есть ума не надо. Знак, проворчал он, мурząc ещё сильнее. Я призадумалась. Знак Это подсказка. И тут меня осенило. Знак. Он, наверное, про татушку на руке. Торопливо закатала рукав, показала кисть с пентаграммой и нервно закусила губу. Надеюсь, угадала. О, да, мне повезло. Это было то, что нужно. Поэтому, как громила вытащил из запасу хискрученный пергамент, развернул его неспешно и приказал: "Приложи Я опять не поняла, чего он хотел от меня. Что приложить? Куда? Пожало растерянно плечами и развела руками. К бюллетене приложи, уже нервничал мужик. Так и хотел, видимо, добавить в конце что-то вроде деревенщина необразованная. И так мне эта ситуация кое-что напомнила, кое-что родное, прямо как у нас. Без QR-кода в общественные места не попадёшь. улыбнулась понимающе, приложила к обратной стороне бумаги руку и ничего не произошло. Повторила попытку, и снова ничего. Оба с озабоченным нахмурились. В чём дело? Почему ничего не происходит? Странная ситуация. Ни звукового сигнала не прозвучало, ни огонька не загорелось, или что там должно было произойти? Не проходишь. Медленно отрывая мрачный взгляд от листка, грозно произнёс охранник. Развернулся к воротам, протиснулся в щель между массивными приоткрытыми створками и захлопнул их за собой. Послышался шум с той стороны, дающий понять, что ещё и на засов закрыл для уверенности, чтоб уж наверняка никто не сомневался, что закрыто. Я ещё с минуту растерянно смотрела на вход, не понимая, что только что произошло и почему меня не пустили. Потом оцепенение спало, и я запаниковала. И что же теперь делать? Куда войти? Крон сказал, что меня впустят, и ведьма была в этом уверена, иначе бы не отправилась сюда. Форс-мажор, нужно было немедленно обдумать и что-нибудь решить. И я решила: да ну их всех. Вот оно мне вообще надо? Нет. Я ведьме заплатила, чтобы она мне проклятие сняла, и чтобы в итоге сама решаю проблему. И как решаю, пытаюсь попасть в логово дракона и злобной ведьмы, чтобы подёргать их за хвосты и усы. Идея отправить меня сюда была плохо продумана. Старуха некомпетентно сработала. Её косяк. Вариант решения проблемы неверно подобрала. Пусть теперь расхлёбывает, как хочет. Всё, хватит с меня. Не пустили? И ладно. Я умываю руки, джало раздражённо кулаки. Резко отвернулась от ворот, буркнула грозно: "Не больно-то и хотелось". И зашагала по тропинке вдоль замка. Пока шла, почувствовала, как опять защемило где-то в груди, а на глазах навернулись слёзы. Снова накрывало чувство одиночества и беспомощности. Вот бросила бы сейчас всю эту затею, послала бы и ведьму, и крона в лес до да подрова, и домой ушла, хлюпнула носом. Но ведь не уйти. Саман не смогу, на преступление толкают. Если ещё утром моя чело перспектива срок отмотать или на эшафот отправиться только за хищение книги с диверсией на отборе, то сейчас из-за несанкционированное проникновение на частную территорию ещё одну статью впаять могут, как пить дать. А помимо этого очень разозлило, что была ведь куча сообщников. Все твердили: "Помогу, помогу". И где они все? Крон куда-то ускакал. Бабка в избушке своей спряталась и просила звать только при крайней необходимости. Резко затормозила. Сейчас ведь крайняя необходимость, верно? Хитро прищурившись, подумала я. Пусть помогает, раз притащила меня в этот мир. Нечего прятаться, пока другие за неё грязную работу делают и на риске для жизни своей идут. Мы сообщники, а значит, должны держаться вместе. Сделала глубокий вдох, зажмурилась, посильнее сжала кулаки и как закричу мысленно: "Бабушка!" И секунды не прошло, как раздался громкий хлопок. Я вздрогнула, распахнула испуганно глаза и в сторону кустов отскочила от неожиданности. Что случилось? Куда бежать? Кого спасать? Раздался тревожный голос старушки в моей голове, а прямо напротив меня из воздуха, не иначе, появилась чёрная кошка с сажалилыми глазами. Она завертелась на месте, словно пыталась что-то или кого-то отыскать. Ушки навострила, заозиралась, пока меня на обочине не приметила. "Зачем звала?" протянула недовольно она, хищно сузив глаза. Села посреди тропинки на задние лапки и обвела себя довольно длинным хвостом в ожидании ответа. Бабушка, неверище переспросила вслух: я, "Это ты?" Яу, урмяу. Меня, конечно, удивило её перевоплощение, но сейчас об этом спрашивать не стало, найдётся ещё время. Сразу к делу перешла. Шагнула к Тёрушкиной тропинке и ба Меня в замок не пустили. Татушка не сработала. План провалился. Я эмоционально жестикулировала руками, объясняя кошке, что произошло. Обижена так объясняла, с надрывом, паршиво на душе было очень. В своём мире меня мужчины всерьёз не воспринимали, а тут вообще к потенциальному жениху даже близко не подпустили. Кошка сидела, не двигаясь, пока я над ней порхала, рассказывая всё, что меня обидело и возмутило. Прокрона тоже не забыла упомянуть, что умчался помощничек, одну оставив в беде. На всех наябедничала, никого не забыла. Когда рассказ был окончен, руки опустила и вздохнула с облегчением. Прям отлегло сразу, выпустила эмоции. Кошка в этот миг отмерла. ушками задёргала, будто прислушиваясь к чему-то, головой завертела по сторонам. В моей голове прозвучало короткое: "Иди за мной". И прыгнув в кусты, бабуля скрылась из вида. Я времени терять не стала, полезла заросле следом. "Куда мы идём?" с трудом пробираясь через колючие кустарники, проворчала я. "Мне всё это не нравится". В отличие от проворной маленькой кошки, что резво шуршала ветками, двигаясь к одной ей известной цели, мне было сложнее. Во-первых, вельмо пыталась разглядеть в густой листве и извиданию упустить. Во-вторых, глупо себя чувствовала, ошиваясь под забором, как бездумная. Ну и в-третьих, незнание причины нахождения здесь омрачало и без того тяжёлый путь. Поришли. жёстственно сообщила старуха в моей голове. Куда пришили, я поняла не сразу. Наклониться пришлось. "Полезай", скомандовала кошка, указывая лапкой на узкую сквозную трещину в этом толстенном заборе. "Что?" протянула я невидяще. "Я туда не полезу, там застрять можно. Ты маленькая, ты полезай. Потом расскажешь, как отбор прошёл, кого выбрали в жёны. Если что, знай, Я за тебя болела, не мне, а тебе туда надо. Но я с тобой полезу, подстрахую. Да что она говорит такое? Если застряну, она меня не вытянет. У неё же лапки. Так мы с ней спорили упрямо, шипя друг на друга минут 5, пока бабуля не сорвалась. Да пойми ты, что это единственный путь. Проберёмся в замок, спрячемся где-нибудь, выждем ночь. А потом внесём тебя в билютень прибывших невест. Отбор послезавтра начинается, и ты должна на него попасть, иначе всё, что мы сделали, зря. Я столько магии и сил потратила, чтобы тебя сюда отправить. Счастье тебе хочу, а ты неблагодарная девчонка. Так обиженно, так обвинительно она всё это высказала, даже на задние лапы встала. В руку мне вцепилась когтями больно. Нажалось надавить, пыталась. Манипуляторша я упрямо засопила под jaw губы. Ради меня всё во благо. Втянула, не пойми во что. Но несмотря на внутреннее ворчание и недовольство, понимала, что если не ради меня растаралась, значит, причины такие есть её подвигом. А вот благородная или нет, ещё нужно было разобраться. Для начала хотя бы оценить весь масштаб ситуации с разных углов, а значит, надо ползти, Мррррррр. одобрительно произнесла бабушка-кошка. Сощурилась довольна и такой милой показалась, что погладить захотелось и за ушком почесать. Так, отставить в сторону нежнятинку, делом пора заняться. И если затею себя не оправдать, я этой блохастой все усыпов выдергаю. трудом, но я таки протиснулась через дыру в заборе. Доблестно проползла гусеницей, преодолев клаустрофобию и несколько метров толщины ограждения. Выползла наружу, отдышалась, прочихалась, откашлялась и даже отряхнуться немного время нашлось. Так, первая полоса препятствий пройдена, но расслабляться рано. Как злой командир роты на полигоне протянула кошка в моих мыслях. Сейчас стража пройдёт, двинемся дальше. Ниже пригнись, а то заметят. Не дыши, не шевелись. Заметно было, что сама волнуется. Прямо перед моим носом улеглась, повторяя свои же команды. Я видеть ничего не могла, что там у замка происходит. Трава мешала, и длинный нервно подёргивающийся туда-сюда хвост. "Готовся", прошептала в голове взволнованная старушка, и Бежим. Я с духом собраться не успела, но выскочила из кустов, как ошпаренная. Страшно было сильно, ибо не шибко я кошке полоумной доверяла, которая так и желала на собирать приключений на пятую точку. Но ещё больше боялась её из виду потерять и попасться замковой страже. По тому бежала, только пятки сверкали. Так мы стремительно промчались поперёк широкой площадки и вновь нырнули с кошкой в кусты. На этот раз красивых пышных роз. Ай, пискнула я, чувствуя, как жалят меня шипы. А нельзя было что-то проще подобрать? Почему розы? Тихо. Мысленно разговаривай. Нас никто не должен слышать, как минимум, чтобы тебя за сумасшедшую не приняли, мрачно пробормотала в мыслях ведьма. А раны потом тебе залечим, и пока забудь о боли и страхах. Есть только мы. и цель. Эм, изрекла я, осторожно осматриваясь по сторонам. Так, ладно. Мысленно, значит. Хорошо. А что мы вообще тут делаем? Я думала, в дверь вбежим, для прислуги, например. Покосилась на узенькую такую, слева от нас. Она была неприглядной, скромненькой, очень подходящей. Ткнула в неё пальцем осторожно и намекающе. Мне нравилась идея. Вон Вту, не? Нет. Тут же отвергла мою идею кошка. Прислуга в лицо друг дружку знает. К тому же сейчас там работа в самом разгаре, а тут мы, здравствуйте, спрячемся в гостевых покоях. Во дворце их полно опустующих. Там и дождёмся ночи. Она решительно сощурив глазки, подняла мордочку, вглядываясь в окошки замка. Я проследила за её взглядом и опять нервно сглотнула. На что это она опять намекает? Что задумала эта коварная женщина? Марш-бросок разве не окончен? Впереди поджидает ещё одна полоса препятствий. Судя по тому, что я видела, так оно и было. Старушка определённо выбрала самый трудный путь по увитой плющом стене вверх. У него, конечно, была опора, да и кошка по ней легко скарабкается. Но вот выдержит ли эта хрупкая конструкция меня? большой вопрос. Может, не надо заранее заумоляла я мелкую садистку. Найдём другой путь, проще, безопаснее. Жизнь вообще не безопасна, милая. В ответ мрачно заверили меня, чтобы выжить в этом сложном мире, нужно шевелить лапками, бороться, иначе пропадёшь. А раз уж ты поняла, что нужно делать, не медли, лезь А костража не вернулась. Нам бы хоть до ближайшего балкончика добраться. Там легче уже будет скрыться.